Глава тридцать девятая. «И снова мы шагали через ночной город. Был бы у меня хронист, записывающий мои деяния. Он назвал бы сегодняшнее приключение какой-нибудь длинной ночью или ночью огня и криков. Спасибо темным богам, такого дядьки у меня нет, и заводить его не собираюсь. Знаю я, он накорябает всякого, а потомкам потом краснеть за неуемного предка». Отойдя на приличное расстояние, я решил опробовать магическое зеркальце. Вытащил из кармана и постучал указательным пальцем по стеклу. Ха -ха. Действительно, вместо отражения появилась мелкая рябь. Абонент занят, пискнуло зеркало, или не хочет общаться. Что? А не, зеркало кашлянуло, уже ответил. Вместо Ряби появилось удивленное лицо у Рубуки. Владыка, радостно пробасил он, а я ваш вижу. Я тебя тоже вижу. Уже выдвигаетесь к особняку? Нет, они еще не шабрались. Бука скривился. Тащат чемоданы в щаки Поторопи их. Скажи, что мы не транспортная компания, не больше одного багажа на человека. «А если больше?» «Казна будет забирать в свою пользу!» Орк кивнул. Скажу. «Всё, отбой!» Я спрятал зеркальце обратно в карман. Ох, чувствует моё сердце, что эти беженцы не скоро доберутся. «Ваня!» — отвлёк меня голос мумия. «Подходим!» «С наскока попробуем взять!» «Никаких наскоков! У нас что, скелетов много?» Не собираюсь я их под магов подставлять. Мне реально было жалко стальных мертвецов. Ну да, они не живые. Но ведь ходят, чувствуют, разговаривают. Не бессловесные рабы, а настоящие личности. Один Йорик чего стоит. Муми слезать с сорона не стал. Так и выглядывали за угол. Снизу я, Торквин и Клэр, а на высоте двух метров мумий и древний птиц, тихонько курлыкающий. Штурм, похоже, был раньше. На фасаде здания остались темные подпалины, но все стекла в окнах остались целые. Нехилая защита стоит на дворце, однако. Сейчас же вычурный особняк блокировала толпа разномастного сброда. Они возвели баррикады из подручного хлама и больше орали, чем пытались атаковать. Ильфийских колдунов не было видно вовсе. То ли мы опоздали, то ли пришли слишком рано. Не похоже, что здесь надо спасать. Торквин кивнул, задумчиво жуя губами. «Деда, ты магов чувствуешь?» «Нет», — старик покачал головой. «Были, но сейчас нет». «Уже хорошо. Попробуем зажать с двух сторон. Обойдем второй сотней. Я не успел даже рассказать план». Между бунтовщиками мелькнула фигурка с бантиками на голове, размахивающая чем-то блестящим. «Дитя!» Клэр дёрнулась и рванула в сторону баррикад. «Дитя! Ну-ка, стой!» «Клэр! Ну куда, куда, Клэр?» Я бросился за ней, пытаясь остановить. «Да фиг поймаешь эту прыткую девицу!» «Догнать её получилось метров за десять до баррикад». Бунтовщики удивленно нас рассматривали, не ожидая появления нашей странной парочки. «И что теперь прикажете делать?» «Арх!» За спиной раздался жуткий рык. Я обернулся. На нас огромными шагами бежал Палеосоран. Муми раскачивался в седле, вопил и крутил в руках клубок молний, а за ним, обнажив клинки, несли скелеты стальные воины молчали, но при их виде кричать и не требовалось. Похоже мою погоню за клэр восприняли как сигнал к атаке. Мамочки, они же нас затопчут! Поберегись! Палюус промчался мимо громогласно урча и прицеливаясь склевать бунтовщиков. А! -а, -а, -а! Без поддержки магов сброд бросал тяжелые алебарды и разбегался, как тараканы от дихлофоса. Курлык! Обиженный, что еда разбегается, Палеусорн рванул следом, на ходу топча и разрушая баррикады. Курлык! Хряп, хряп, хряп! Птичка позавтракала самыми толстыми и нерасторопными бандитами и обиженно зафырчала, видя, как мелькают пятки остальных, скрываясь в переулках. Скелетам только добежавшим не досталось ничего. Они хором обиженно скрипнули зубами и спрятали оружие. «Удивительно!» — позже всех подкатился Колобок. «Никогда не видел такой тактики борьбы с беспорядками!» «Патентованная методика!» Я сделал вид, что не заметил иронии. «Торквин, стучите вашим товарищам, а то, боюсь, мне не откроют. Я желаю поговорить с этими сторонниками самодержавия!» Колобок укатился, а я подозвал Дэймона. Остаешься за старшего. А магистр Гебизы? У него есть дела, он заберет вторую сотню. А ты контролируй окрестности, пока я там буду общаться с хозяевами. Так точно. И дай мне в сопровождении четырех бойцов, для солидности. Дэймон убежал выставлять караулы, а я повернулся к Клэр. Девушка выглядела расстроенной, видимо, очередным исчезновением дитя. — Сударыня, прогуляетесь со мной во дворец Зюиц что-то там? — Хеллер, Зюиц Хеллер. Мне лучше подождать на улице. Она вымученно улыбнулась. — Почему? — Я работала в их семье гувернанткой. Не думаю, что вам пристала такая свита. — Как говорит мой портной мошу я таки вас умоляю. Владыка сам решает, кто его спутник и что пристало. «А кому не нравится, могут пойти и поплакать за сараем!» Девушка улыбнулась. «Почему за сараем?» «Ну а где еще?» «Самое место для безутешных рыданий о самовольном владыке!» Она рассмеялась в голос. «Хорошо, пусть будет по-вашему. Буду делать загадочный вид. Пусть гадают, в каких мы отношениях, и завидуют». Я подал Клэр руку, и мы чопорно пошли к входу в особняк. Двери нам распахнул лакей в пышные ливреи. По виду, так это он настоящий властелин, а я так, жалкая пародия. Надо будет нанять такого же напыщенного олуха, чтобы вел переговоры со светлыми в следующий раз. Сплевывал слова через губу, смотрел как на ничтожество и показывал, кто хозяин положения. «Увы, я сам так и близко не смогу. Тут нужна тренировка с детства». Пока нас вели по широкому холлу, я активно осматривался. Некоторые двери были открыты, и виднелись воины в полном облачении. Не какая-то потрепанная стража, а холеная профи. Причем их здесь несколько сотен, если прикинуть на глаз. Однако сударыня Зюит смогла бы отбиться и без моей помощи. Но не хотела. Неплохо было бы выяснить, а почему, собственно. «Чёрный владыка Калькуары!» — объявил ещё один расфуфыренный лакей на входе в огромный зал. Фурора моё появление не произвело, но обернулись, поприветствовали меня вежливо, но сдержанно, и вернулись к своим занятиям — разговорам, танцам и фуршету. «Вот просто обалдеть не встать! Мы там воюем, несем потери!» а мои стороннички пьют, закусывают и веселятся. Ребята, ау, у вас революция в городе!» «Нет, никто даже не почешется». «Но кое-кто обратил на меня пристальное внимание». От толпы отделилась женская фигурка и двинулась напримик. «Какие люди! Это же Лорен!» «Доброй ночи, Иван!» Клэр она будто и не заметила. — И тебе добрый, Лоран, Рад видеть, что ты в полном порядке. — О, это так ужасно! Все эти волнения, погромы! Надеюсь, ты избавишь нас от этих глупых неприятностей. Посмотрю, что можно сделать. Ты здесь одна? — Нет, что ты! — она рассмеялась. — С отцом! Вон он стоит! Лоран указала на седого мужчину с надменным лицом. — Да уж, хорошо, что он не стал моим тестем. — Такого пригласишь в замок? — А он тебе будет всем видом настроение портить. Он очень опасался, что ты не сможешь пробиться к нам. Но я верила, что тебе под силу. Она болтала и при этом строила мне глазки. Мы даже поспорили. Было смешно, когда со мной согласилась только маленькая девочка. Какая девочка? Совсем кроха. Кто-то из гостей взял ее с собой. Такая смешная. Стоило папе усомниться в тебе, она топала ножкой и кричала, что ты победишь всех. Взяла вилку со стола и изображала, как ты колешь врагов. С бантиками была девочка. Да, вроде с бантиками. Я хмыкнул. Даже не сомневаюсь, кто здесь разгуливал и тырил вилки. Месяц в углу стоять будет. Ой, Клэр! Лорен будто только увидела мою спутницу. Какими судьбами? Здравствуй, Лорен. Девушка мило улыбнулась в ответ. Вот, сопровождаю владыку в его путешествии. В таком экстравагантном костюме это настоящий вызов высшему свету. Ивану нравится все необычное. Клэр, самую малость переигрывая, прижалась ко мне. А как твои дела? Еще не нашелся достойный суженый. «Ну что ты!» — улыбка Лорен могла работать вместо промышленного холодильника. «Не просто найти подходящую партию, обладающую хорошим капиталом». «Настоящий бриллиант требует соответствующей оправы, а не...» Ко мне подбежал лакей и низко поклонился. «Владыка, сударыня Зюицхеллер нижайше просит уделить ей пару минут для приватной беседы. Не соизволите ли вы...» «Ага, вот и настоящий игрок этой партии решил вступить в переговоры». «Соизволю. Девочки, вы пока поболтайте, а я скоро вернусь». Оставив Флоран и Клэр пикироваться дальше, я пошел за лакеем. Видимо, для создания доверительной атмосферы сударыня Зюицхеллер изволила пригласить меня в личный будуар. Правда, он больше напоминал королевскую приемную по размеру и количеству золота. Но мне не впервой. У меня тронный зал не хуже. «Владыка!» Зюицхеллер по прозвищу «Голодная Крокодила встала и подала мне руку для поцелуя. — Я ждала вас, но рассчитывала, что вы доберетесь быстрее. — Пробки, сударыня. — Что? — она непонимающе захлопала глазами. — Задерживали всякие асоциальные элементы. Я считал, что в Кемнара стража работает лучше. — Стража! — она зло скривила губы перешла на сторону предателей, забыв, кто ее благодетель. Не дожидаясь приглашения, я сел на кушетку и вытянул ноги. В конце концов, я владыка. Могу сидеть, где захочу. А кто будет осуждать за нарушение этикета, пусть сначала побегает всю ночь по городу. «Вам идут доспехи, владыка!» Она постаралась улыбнуться и тоже села, обмахиваясь веером. «Оставим политессы и раскланивания. К делу, сударыня. Мне рассказывали, что у вас мощная деловая хватка, так что не будем размазывать». Она с громким хлопком сложила веер и отложила его на столик. «А вас говорят так же. Что ж, перейдем. Тогда пригласим сюда нашего общего друга Торквина, если не возражаете. Я пожал плечами. Мне даже проще, если рядом будет колобок» не знаю что задумала крокодила но мне уже не нравится выражение ее лица торквин появился буквально через минуту будто караулил под дверью как я рад видеть вас в добром здравии рассыпался он в поклонах огромное счастье для меня знать что вы в порядке. прекратите томас не время и не место мы с владыкой хотели обсудить ситуацию да конечно Торквин сменил выражение на лице с восторженного на деловое и сел на пуфик поближе ко мне. «Итак», — Зюицхеллер повернулась ко мне, — «мы готов вас эвакуировать», — перебил я крокодилу, — «скажем, в течение часа». «Что? Я не ослышалась?» «Самое правильное решение в этой ситуации». «Бежать? Вы шутите, владыка». Перевес на вашей стороне, среди старейшин разброд, многие бежали из города. Протяните руку, и Кемнара упадет вам на ладонь. Добейте мятежников и возьмите власть, принадлежащую вам по праву.